Что же в действительности произошло в харчевне «Красивый павлин»? Прежде всего, сообщим читателю некоторые подробности о харчевне «Красивый павлин». Потом перейдем к описанию постояльцев, которые занимали ее. Эта харчевня – живая эпиграмма на ту половину человеческого рода, которая, по словам Легуве, сообщает «прелесть жизни», стояла в Фонтебло на первой боковой улице налево, пересекавшей главную артерию парижскую улицу, которая в сущности составляла весь городок. В те времена боковая улица называлась Леонской, вероятно, потому что она направлялась в сторону этой второй столицы королевства. Леонскую улицу составляли два дома зажиточных горожан, отделённые друг от друга большими садами с живой изгородью. Между тем, казалось, будто на этой улице три дома. Объясним, каким образом на самом деле их было только два. Хороший мне красивый павлин выходил главным фасадом на большую улицу. На Леонскую же улицу выходили два флигеля, разделённые дворами. В них были просторные помещения для всех путешественников. Приходили ли они пешком, приезжали ли верхом или даже в каретах? Тут путники находили не только кров и стол. Богатые вельможи имели к своим услугам место для уединенных прогулок, когда, подвергшись опале, желали затвориться в одиночестве, чтобы понемногу примириться с обидами или же обдумать месть. Из окон этих флигелей была видна прежде всего улица, поросшая травкой и пробивавшаяся между камнями мостовой. Дальше красивые живые изгороди из бузины и боярышника, которые точно зелёные и увенчанные цветами руки, обнимали упомянутые нами два дома. А ещё дальше, в промежутках между давами, точно фон картины или непроницаемый горизонт, рисовалась полоса густых рощ, стоявших как часовые перед большим лесом, начинавшимся у фонтебло. Итак, постоялец, занимавший угловое помещение, взглянув на парижскую улицу, мог видеть прохожих, слышать их шаги, любоваться уличными увеселениями, а обращаясь в сторону Леонской улицы, упиваться сельским видом и тишиной. Кроме того, в случае необходимости, заслушав стук в главную дверь с парижской улицы, постоялец мог узколизноти по чёрному ходу на Леонскую улицу и, пробравшись вдоль садов, достигнуть опушки леса. Маликорн, который, как помнит читатель, впервые поведал нам об этой харчевне красивый павлин с целью пожаловаться на свое изгнание оттуда, был слишком озабочен собственными делами и рассказал Монтале далеко не все, что можно было сообщить об этой любопытной харчевне. Мы постараемся узнать восполнить этот досадный пробел в рассказе о Маликорне. В самом деле, все помещения гостиницы Красивый Павлин были заняты домоседами, очень спокойными людьми с приветливыми лицами, ни одной из которых не было знакомо Маликорну. Все эти постояльцы приехали в гостиницу после поселения в ней Маликорна, и каждый входил туда, произнося пароль, который на первых порах привлекал внимание Маликорна. Однако, расспросив, в чем дело, он узнал, что хозяин принимал эти предосторожности, потому что город, в котором было много богатых вельмож, кишел также ловкими мошенниками. Дорожа доброй славой гостиницы, хозяин заботился о том, чтобы его постояльцы не были ограблены. Стараясь уяснить свое положение в гостинице «Красивый павлин», Малекорн иногда задавал себе вопрос — Почему его приняли и впустили беспрепятственно, тогда как на его глазах очень многие приезжие получили отказ? Особенно поражало его то, что манекен, такой знатный вельможа, которого, по его мнению, должны были уважать все, был самым бесцеремонным образом выпровожен со словами: "Не знаем вас", когда хотел покормить свою лошадь в красивом Павлене. Всё это было для малихорна с загадкой над разрешением, который он, впрочем, не очень ломал себе голову. Настолько он был поглощён своими любованными и чистолюбивыми замыслами. Впрочем, если бы он и хотел разрешить эту загадку, это едва ли удалось бы ему, несмотря на весь его ум. Несколько слов покажут читателю, что для разрешения подобной загадки понадобил бы собой по крайней мере Эдип. Вот уже неделю в этой гостинице жило семеро путешественников, прибывших туда на другой день после того, как Малихорн остановил свой выбор на красивом Павлине. Эти семеро путешественников, прибывших с многочисленным штатом, были прежде всего немецкий генерал с секретарём, врачом, тремя лакеями и семьёй лошадьми. Этого генерала звали граф фон Востпор. Испанский кардинал с двумя племянницами, двумя секретарями, родственником-офицером и 12 лошадьми, этого кардинала звали Монсеньор Харибиа. Богатый бремский купец с лекеем и двумя лошадьми, этого купца звали господин Бонштед. Линизарский сенатор с женой и дочерью, писаными красавицами, сенатор звали Сеньор Марини, шотландский помещик с семьёй Горцами своего клана, все пешком, помещика звали Макгомнор, австрийцы из Вены без титула и герба, приехавшей в карете очень похожей на священника и немного на солдата, и возвали советником. Наконец, Дама Фламандка с лакеем, горничной и компаньёнкой, очень важная, очень величественная, на превосходных лошадях. Её звали Фламандской дамой. Все эти путешественники, как мы сказали, приехали в один и тот же день, а между тем их прибытие не вызвало никакой суматохи в гостинице. Улица нисколько не была загромождена, так как помещения были отведены им заранее по просьбе их курьеров или секретарей, приехавших накануне или в тот же день утром. Маликорн, прибывший днём раньше на тойщей лошади с худеньким чемоданом, назвал себя в гостинице Красный Павлин другом одного вельможи, желавшего полюбоваться празднествами, и объявил, что этот вельможа должен вскоре приехать сам. Выслушав его, хозяин улыбнулся Марикорну, как старому знакомому, и сказал: "Выбирайте, сударь, комнату, какая вам понравится, потому что вы приехали первым". Это было сказано с тем выразительным подобострастием, которое у содержателей харчевни означает: "Будьте спокойны, сударь, мы знаем, с кем имеем дело, и будем обращаться с вами подобающим образом". Слова и сопровождавшие их жест показались Малекорну благожелательными, но он не понимал причины неожиданной любезности. Не желая тратить много денег, в то же время предполагая, что, спросив маленькую комнату, он получит отказ, Малекорн решил ухватиться за слова хозяина и обмануть его с помощью его же собственной хитрости, поэтому... улыбаясь с видом человека, которому отдают должное, он отвечал: "Дорогой хозяин, я возьму самую лучшую и самую весёлую комнату. С конюшни, с конюшни. С какого дня? Немедленно, если это возможно". "Чудесно. Только, поспешно прибавил Маликорн, я не займу сейчас большого помещения". "Хорошо", произнёс хозяин тоном человека понимающего. некоторые причины, которые потом станут для вас ясны, заставляет меня занять для себя лично только эту маленькую комнату. Да-да-да, подтвердил хозяин. Когда приедет мой друг, он нальёт большое повешение, и так как оно будет принадлежать ему, то он сам и расчитается с вами. Прекрасно, прекрасно. Так мы и договаривались, договаривались слово в слово. Странно, пробормотал Маликорм. значит, вы понимаете? Да. Это всё, что нужно, так как вы понимаете. А вы ведь понимаете. Не правда ли? В паломние отлично проводит меня в мою комнату. Хозяин красивого Павлина пошёл вперёд, держа шляпу в руке. Маликорн поместился в своей комнате и был крайне удивлён, что хозяин гостиницы, встречая его на лестнице, постоянно подмигивал ему как соумышленнику. "Тут произошло какое-то недоразумение", говорил себе Маликорн, "но пока оно не разъяснилось, я буду им пользоваться. Ничего лучшего мне не нужно". И как охотничья собака, спускался он из своей комнаты ловить придворные новости, то обжигаясь фейерверками, то купаясь в брызгах фонтана, как он говорил Мадымосаль Мантале. На другой день по приезде он увидел, как к крыльцу гостиницы подъехали один за другим семеро путешественников и заняли все помещения красивого павлира. При виде всех этих путешественников и их челеди Малихор с удовольствием потёр себе руки, думаю, что, запоздаян хотя бы на один день, у него не было бы кровати, на которой он мог бы отдыхать по возвращении из своих экспедиций. Когда все приезжие были размещены, хозяин вошёл в комнату меликорна и с обычной почтительностью сказал: "Любезный гость, в третьем корпусе вам оставлено большое помещение. Вы знаете это?" "Конечно, знаю. Я вам делаю настоящий подарок. Спасибо. Поэтому, когда ваш друг приедет, ну, он останется доволен мной, если только это не такой человек, которому ничем не угодить. Позвольте мне сказать несколько слов по поводу моего друга. Говорите, ради бога ведь вы здесь хозяин. Вы знаете, он должен был приехать, да, должен. Он, вероятно, изменил своё намерение. «Нет. Вы в этом уверены?» «Уверен. Потому что если у вас есть хоть какие-нибудь сомнения, слушаю, то я вам заявляю, я не ручаюсь, что он приедет. Однако он сказал вам...» «Да, сказал. Но вы знаете, человек предполагает, а Бог располагает. «Фербэ в лонг скипа манэн. Что это значит?» Слова «улетает», написанное «остается», а так как он мне ничего не написал, а удовольствовался устными заявлениями, то я вам разрешаю, хотя не побуждаю вас. Вы понимаете, я в большом затруднении. Что же вы мне разрешаете? Ну, сдать это помещение, если за него вам предложат хорошую цену. Сдать? Да. Да. ни за что, сударь. Никогда я не сделаю подобной вещи, если он не написал вам. Нет. Да он написал мне. А, -а, а, да. А в каких выражениях? Посмотрим, сходится ли его письмо с сустными его указаниями. Ну вот, что было приблизительно в письме. «Господину, содержателю гостиницы, красивый павлин, вы, вероятно, предупреждены, что в вашей гостинице назначено свидание нескольких важных особ. Я принадлежу к членам общества, собирающегося в Фонтебло. Придержите поэтому небольшую комнату для моего друга, который приедет или раньше, или после меня». «Вы и есть этот друг, не правда ли?» — прервал в свою речь хозяин красивого павлина. Маликорм скромно поклонился. Хозяин продолжал: "И большое помещение для меня, за большое помещение рассчитываюсь я, но я желаю, чтобы маленькая комнатка стоила недорого, так как она предназначена для бедняка. Это опять таких вы, не правда ли?" спросил хозяин. "Да, конечно," ответил Маликорм. Итак, мы заговорились. Ваш друг заплатит из большого помещения а вы за вашу комнату. Пусть меня колесуют, если я что-нибудь понимаю в происходящем, подумал Маликорн, а вслух прибавил: а скажите, вы остались довольны именем, каким именем стоящим в конце письма? Оно служит вам полным ручательством? Я хотел спросить его у вас, сказал хозяин. Письмо было без подписи? — Да, — отвечал хозяин, широко раскрывая глаза, в которых светились таинственность и любопытство. — В таком случае, — заявил Малекорн, тоже принимая таинственный вид, — если он не называл себя, — да. — Значит, у него были на то причины, без сомнения, и я его друг. его поверенный. Не стану разоблачать его инкогнито, вы правы, сударь, согласился хозяин. Я не буду настаивать. Я ценю вашу деликатность. Но, как сказал мой друг, за мою комнату полагается особая плата. Договоримся о ней. Судрь, это дело решённое. Всё же сосчитаемся. Ко мне-то стол, конюшня и корм для моей лошади. Сколько вы возьмёте в день? 4 либра судорорь. Значит, 12 ливров за истекшие 3 дня. Да, судорорь 12 ливров. Вот они. Зачем же вам платить теперь? Затем что? Тайниственно понижая голос, проговорил Маликорн, видевший, что таинственность производит отличное действие. за тем, что я не хочу остаться в долгу, если мне придётся уехать внезапно. Вы правы, сударь. Значит, я у себя дома, вы у себя. Отлично. Прощайте. Хозяин ушёл. Оставшись один, малькорн стал рассуждать следующим образом: Только господин Дигиш или Маникан могли написать хозяину красивого павлина: Господин Дигиш, желая заручиться помещением в недворца на случай успеха или неуспеха, а Маникан по поручению господина Дигиша. Вот что должно быть придумали господин Дигиш или Маникан. В большом помещении можно будет прилично принять даму под густой валью, припося на всякий случай для означенной дамы второй выход на пустынную улицу, кончающуюся от самой опушки леса. Маленькая комната предназначается в качестве временного приюта для манекана, поверенного господина Дегиша и верного его стража, или же для самого господина Дегиша, играющего для большей безопасности роль господина и роль поверенного одновременно. Но этот съезд назначен им в гостинице, действительно состоявшийся. Что это такое? Все это должно быть люди... крестёры должны быть представлены королю. Но кто такой этот бедняк, которому оставлена маленькая комната? Хитрость, чтобы лучше замаскироваться дегишу или маникано, и стоял угадал верно, что весьма правдоподобно, это ещё полбеды. Расстояние между маниканом и маликорном определяется только кошельком. Придя к такому выводу, Моликорн успокоился, предоставив семье постоянцам занимать семь помещений в гостинице Красивый павлин и свободно разгуливать по ней. Когда ничто не беспокоило его при дворе, когда разведки и расспросы утомляли его, когда ему надоело писать письма, которые никогда не удавалось передать по назначению, то Моликорн возвращался в свою уютную маленькую комнату. Я, облокатившись на балкон, украшенный настурциями и гвоздикой, времявался думать о странных путешественниках, для которых Фонтебло, как будто не существовал ни света, ни радости, ни праздников. Так продолжалось до седьмого дня, которые мы подробно писали в предыдущих главах вместе с последовавшей за ним ночью. В эту ночь Поликорн сидел у окна, чтобы освежиться, было уже очень поздно, как вдруг показался манекен верхом на лошади, озабоченный и недовольно озиравшийся во все стороны. "Наконец-то", сказал Сильмаликорн, с первого взгляда узнавший манекена. "Наконец он является занять своё помещение и теми словами мою комнату". И он окликнул манекена. Манекен поднял голову и в свою очередь узнал Сильмаликорна. «Ах, черт возьми!» — произнес он, и лице его просветлело. «Как рад я встретиться с вами, Маликорн! Я разъезжаю по Фонтебло в напрасных поисках трех вещей — дыгиша, комнаты и конюшни. Что касается дыгиша, то я не могу дать вам о нем ни дурных, ни хороших сведений, потому что я не видел его. Комната и конюшня — дело другое». «О-о-о!» Да, ведь он не был оставлен здесь. Оставлен кем? С вами, мне кажется, мной? Разве вы не заказывали здесь помещение и не думал даже? В этот момент на пороге вырос хозяин. "Есть у вас комната?" спросил манекен. "Вы изволили заказать её, сударь?" "Нет. В таком случае комнаты нет. Если так, то я заказал комнату", сказал манекен. Комнату или целое помещение, всё, что вам будет угодно, письменно. Поликорн утвердительно кивнул манекану. Ну, конечно, письменно, отвечал манекен. Разве вы не получили моего письма? От какого числа? спросил хозяин, которому колебания манекана показались подозрительными. Манекен почесал затылок и посмотрел на Поликорна. Но Поликорн уже спускался по лестнице на помощь другу. Как раз в это мгновение у подъезда гостиницы остановился путешественник, закутанный по-испански в длинный плащ. Ему был слышен этот разговор. "Я спрашиваю вас, к какого числа вы написали мне письмо с просьбой оставить помещение?" настоятельно повторил хозяин. «В прошедшую среду, мягко и вежливо произнёс степенственный незнакомец, касаясь плеча хозяина. Маликорн опятьлся назад, а Маликорн, появившись на пороге, в свою очередь почесал затылок. Хозяин поклонился новому приезжему с видом человека, узнавшего своего настоящего клиента. Помещение для вашей милости приготовлено, почтительно начал он. Конюшни тоже только Он осмотрелся кругом. Ваши лошади, спросил он. Мои лошади, может быть, придут, а может быть, не придут. Вам, я думаю, это всё равно, так как вам будет заплачено за всё, что было заказано. Хозяин поклонился ещё ниже. А вы оставили для меня, продолжал незнакомец, маленькую комнату, как я вам писал. Ай! вскричал баликорн, пытаясь скрыться. Сутить. Вот уже неделю её занимает ваш друг, сказал хозяин, показывая на малекорна, который совсем забился в угол. Путешественник, приподняв плащ, быстро заглянул на малекорна. Эт тут господин не мой друг. Хозяин так и подскочил. Я его не знаю, покачал головой прижижьи. Как, восклицал содержитель гостиницы, обращаясь к малекорну. Как вы не друг этого господина? Разве вам не всё равно? Раз вам заплачено, — величественно проговорил Малекорн, передразнивая незнакомца. — А всем не все равно, — отвечал хозяин, начавший понимать, что произошло какое-то недоразумение. И я прошу вас, сударь, освободить помещение, заказанное вовсе не для вас. — Но ведь господин приезжий, — сказал Малекорн, — не нуждается в моей комнате и в большом зале сразу. И если он берет комнату, я беру комнату. — Зал. Если же он предпочитает зал, я оставляю за собой комнату. — Мне очень жаль, сударь, — мягко заметил приезжий. — Но мне нужны сразу и комнаты, и большое помещение. — А для кого же? — спросил Малекорн. — Зал для меня отлично. А комната? — Взгляните, — сказал незнакомец, протягивая руку к приближавшемуся шествию. Малекорн посмотрел в указанном направлении и увидел носилки и... А на них францисканца, о котором он рассказал Монтале, писачи не в некоторые подробности. Следствием появления незнакомца и больного францисканца было изгнание Маликорна, которого хозяин гостиницы и крестьяне, служившие носильщиками, бесцеремонно выставили на улицу. Читателю уже были сообщены результаты этого изгнания и передан разговор Маникана с Монтале, который Маникан, отличавшийся большей ловкостью, чем Баликорн, сумел разыскать, чтобы расспросить её о Дегише. Читателю известен также последующий разговор Монтале с Маликорном и любезность графа де Сантензяно, предложившего комнату обоим друзьям. Нам остаётся открыть читателю, кто были незнакомцы в плаще нанявшие двойное помещение, одну часть которого занимал Маликорн, и не менее таинственный францисканец своим появлением разрушивший планы Маликорна и Маниката.